Глава двенадцатая «Иван Сергеевич, сейчас!» — напряженно сказал Жорик, пытаясь прорезать беспощадным стебель, на котором держались челюсти, которые сковали мою руку. Но тот оставлял лишь царапины, из которых начал выделяться белый сок. Лея среагировала в тот же момент. Заскочила на растение и прожгла ее кислотой у основания, там, где крепилась пасть растительного монстра. Я почувствовал, как челюсти рожались и вытащил руку. Пока болотник принюхивался и все еще топтался на месте, у меня было время рассмотреть повреждения. «Ох ты ж, хрена себе!» — пробормотал Жора, всматриваясь в изуродованную кисть. «Да, жуткое зрелище. Путина все, что осталось от перчатки, лохмотьями свисала на запястье. Кожу разъела практически до костей. Но что меня поразило? Рука мерцала, и я почувствовал потоки энергии, исходящей от живы». Божественная сила, переданная Махаоном, залечивала кисть. На глазах нарастало мясо, появлялась кожа, болевые ощущения притуплялись. Я рожал кулак, обнаружил три красные ягоды кислотки, отправил их в пространственный карман. «Вахр!» — угрожающе зарычал монстр, затем сделал шаг в мою сторону. «Я же совершил серию машинальных движений, тех, которые впитались в меня еще в прошлой жизни». Выхватил лук по пути, цепляя энергострелу. Хотел закинуть в нее немного божественной силы, но болотник был слишком близко. Не хватало еще отправиться на тот свет от своей же стрелы. 10 метров. Не должно меня задеть». Тетива заскрипела возле уха. Я отпустил энергострелу точно в цель, когда болотник сделал еще один шаг в моем направлении. Звон спущенной тетивы и энергострела устремилась к цели, прямо в открытую пасть болотника. Голову существа разорвало на части. Пал Палыч по моей команде выскочил и удачно расположился на большой кочке, выстреливая двумя магмовыми шарами, которые прожгли ноги монстра в подобии коленных суставов. Туша, хрипя темно-зеленой кровью, вырывающейся толчками из горла, упала в болото. «Лея, сделай то же самое и с другими пастями кислотки», — отправил я мысленный приказ Паучихе. «Шевелись, нужно еще хотя бы семь ягод». «Приступаю, хозяин!» — откликнулась питомица. Начала прыгать на другие пасти растений монстров, которые хотели ее поймать. Но паучиха связывала паутиной челюсти и прожигала основания хищных соцветий. В итоге передо мной лежали пять закрытых пастей. Их уже вскрыл Жорик с помощью своего кинжала. Сразу после этого паучиха запрыгнула в одно из соцветий, затем переключилась на другое. «Тьфу!» Сплюнула в сторону Лея, вытягивая кислоту из последнего открытого цветка. «Вонючая дрянь! Пр -пр просто ха! Это, блин, как его!» Паучих упала на бок и задрыгала лапками. «Лея!» — отправил я питомице ментальный запрос. «Что с тобой?» Я не чувствовал, как наша связь с ней истончалась, то есть она точно не умирала. «Лея получает удовольствие, хозяин! Лея не умерла!» — ответил Пал Палыч. Удивительно. Получается, что на питомицу эта кислота подействовала совершенно неожиданным образом. Ну вот получих поднялась на лапах, покачиваясь из стороны в сторону, затем сделала несколько шагов. Ох, да уж!» — пробурмотала она. «Да ну нафиг такие приходы! Думала, что все!» Тут же я услышал хруст. Пал Палыч накинулся на водоросли и корни, торчащие из болотника. «Кстати, очень острая пища!» — ответил он. «Мне идеально подходит!» Через минуту лавовый кот насытился. А Лея между тем принялась поедать мясо болотника. «Вполне съедобно», — ответила паучиха, продолжая чавкать. «Очень похоже на мясо буруна, правда, горчит немного». Лея еще откусила кусочек и выплюнула. «Не, это уже слишком несъедобно». «Тогда все, теперь надо собрать ягоды», — ответил я. Услышал какое-то бульканье в стороне, затем позади себя еще одно. «Еще болотники», — насторожился Жорик, сжимая в руке беспощадного. «Скорее всего, шум от взрыва стрелы привлек их внимание», — ответил я. «Пора нам уходить отсюда». «Толку от этих существ ноль. Еду для питомцев можно выбрать и более безопасную. Да и стрелы я тратить больше не хотел. Сколько еще их вылезет на звуки взрывов?» «Ты нейтрализовала кислоту?» — спросил я у паучихи, протягивая руку к одной из открытых пастей соцветия. «Да все чисто, хозяин». Мне даже показалось, что Лея при этом кивнула. В итоге я собрал аж 30 с лишним ягод и нашел точку перехода, которая была именно там, откуда собирался вылезать очередной болотник. Питомцы спрятались в пространственном кармане, а я, миновав 10 метров, точнее пробежав по кочкам, оказался у точки перехода. Когда Жорик вцепился в рукав моей куртки, я коснулся крутящейся на уровне глаз золотистой жемчужины, и мы перенеслись в небольшой редкий лес. Было темно, хоть глаз выколи. Пахло недавно прошедшим дождем и пожухлой листвой, которой под ногами было очень много. Она густым ковром устилала землю и громко шуршала при каждом шаге. Проклятие для каждого охотника. «Мы в Сочи. Узнаю это место. Это пригород», — ответил Жорик, махнув в сторону асфальта справа от нас. «Вон по той дороге частенько проезжал в свое время». Я набрал Софьи и вызвал автомобиль. Через десять минут фары осветили обочину, где мы и стояли. Рядом с нами остановились два автомобиля. Из первого выскочила Софья. «Все нормально, Иван? Ты как?» Девушка уже подбежала ко мне, ощупывая меня тревоженным взглядом, и повернулась к Жорику, оглядев и его. «Да, все в норме. Достал я эти дьявольские ягоды», — кивнул ей. «Теперь поехали к Виссариону в гости». «Поздно уже. Почти полночь», — ответила Софья. «Может, завтра уже?» «Думаю, что он будет рад нашему визиту», — ухмыльнулся я. Когда мы сели в салон одного из железных коней, Софья принялась рассматривать мою правую руку. Кисть была розовая, только что восстановившейся коже. Ты был ранен? — Софья удивленно погладила мою ладонь. — Как у младенца. Бархатная. — Да, я сильно обжегся, — слегка улыбнулся я. Кислотка оказалась не таким уж и податливым растением. И пока ехали к артефакторам, я вкратце рассказал Софье, что произошло. Когда мы добрались до поместья Медведевых, нас встретили вооруженные посохами маги. Двое узнали нас и проводили на территорию. Глава рода еще не спал. Он находился в одной из мастерских. Когда ему сообщили о нашем прибытии, он вышел из большого здания. «Приветствую вас, граф Софья!» Он учтиво поклонился нам. «Предлагаю пройти в гостиную, выпить душистого чая. Заодно и побеседуем». Мы направились к его дому, расположенному в 20 метрах. Когда мы прошли внутрь, миновали прихожую, гостиную, следом прошли в его кабинет Виссариона. Он закрыл за нами дверь, оставив охрану снаружи. «Я так понял, что ты хотел еще о чем-то поговорить», — начал Виссарион, явно пытаясь понять цель нашей встречи. «Нашел ягоду?» «Нашел!» «И достал!» Я высыпал на стол все, что выгреб из пространственного кармана. Около 40 красных ягод. «Ты серьезно?» — воскликнул Виссарион. Глаза его заискрились. «Ага, серьезнее некуда. Все твое!» — кивнул я. Виссарион засуетился. Слуга, который принес чай, получил от него распоряжение связаться с главным артефактором. Через десять минут он передал ягоды одному из магов. Я же дегустировал чай, который оказался великолепным. Сочетание мяты и чабреца было идеальным. Мы побеседовали об эпицентре и его сердце. «Да, я слышал об этом», — мрачно кивнул Виссарион. «Только вот информация не подтвердилась. Был еще лет десять назад ажиотаж. Нашли спонсоры, которые предложили хорошее вознаграждение тому, кто найдет черное сердце или что-то подобное». «И никто из отправившихся на поиски не вернулся», — сделал я предположение. Виссарион кивнул. «Ага, никто». «После этого как-то все поутихло и забылось со временем». И вот я опять слышу то же самое. — Поверь, черное сердце существует, — ответил я. — Возможно, я видел тайное место, где оно и находится. — Даже если так, пройти туда нереально, — пробормодал Виссарион. — Я добра тебе желаю, Иван. Ты знаешь, и совет хочу дать — соваться туда опасно. — Но если никто не отважится, сам понимаешь, что может случиться, — подчеркнул я. — Уже рассказал тебе о конце света. Мда", — Да, задумался Виссарион. Есть у меня некоторые задумки, особенно теперь, когда ты передал столько кислотки. В общем, будем на связи. Затем мы перешли на тему сумеречной зоны. Виссарион признался, что все больше искателей жалуются на новых тварей, которые не дают им собирать ингредиенты. Новые монстры, если верить рассказам, были более мощными и быстрыми, и искатели считали, что ими управляет сама сумеречная зона. Наконец-то нам принесли готовый артефакт. Призрачный ястреб блестел металлическими боками. «Вот и все. Готов твой ястреб. Получилось отремонтировать его даже быстрее, чем я предполагал», — довольно улыбнулся Виссарион. «И еще мои артефакторы просили передать тебе искреннюю благодарность. У нас появилось, благодаря изучению этой штуковины, еще несколько технологических идей. Я потом с тобой поделюсь результатами. Прямо сейчас начнем воплощать в жизнь одну из них». «Рад, что помог», — ответил я. И вот еще что. Виссарион положил черную сумку на стол, внутри которой что-то стукнуло. Это камни связи. Думаю, что тебе они пригодятся. Я собрал артефакты, и сумку, поблагодарив Виссариона. Еще немного пообщавшись с ним за чашкой чая, мы покинули его поместье. По пути я связался с Рыковым, предупредил, что дело срочное, и чтобы он меня встретил возле дворца ровно через полчаса. Дело близилось к полуночи, но я понимал, что не время сейчас отдыхать. Хозяйка теней не собирается ждать. Пока она в заточении, нужно закрыть эпицентр. Я чувствовал, что потом не получится это сделать, и с каждым мгновением во мне крепла уверенность, что поступаю правильно. Когда мы оказались в поместье, я попрощался с Катей и Софьей. В плане безопасности клана я сделал все, что мог. Стал полноценным главой, разобрался со скрытыми врагами, поймал себя на мысли, что именно сейчас клан действительно укрепился, Вокруг нас сплотились верные союзники, и с каждым из них я был готов биться плечом к плечу. Прикинув все, спокойно проложил маршрут, конечным пунктом которого являлся район столицы, примыкающий к территории дворца. Мы с Жориком включили артефакты связи. Недолго думая, я коснулся мерцающей передо мной точки, и нас затянуло в энергетический тоннель. Пролетел я его, как и раньше, почти мгновенно. Появившись посреди серой равнины, тут же отправил Лею на разведку, а Пал Палыча выпустил, чтобы охранял на случай внезапной атаки. «Как-то здесь совсем пустынно», — признался Жорик. Его пальцы лежали на рукояти беспощадного, нервно постукивая по ней. «Опять эта фигня!» «Объясни!» — вопросительно я посмотрел на телохранителя. «Хм, как будто кто-то наблюдает за нами», — напряженно ответил Жорик, осматривая небольшие кучи мусора впереди. «Здесь много кто может следить за нами», — усмехнулся я, заметив переход, который нам и был нужен. Стоило мне чуть сильнее сконцентрироваться на точке, как над ней появилась магическая картинка. Да, тот самый район. «Да, но это нечто другое», — процедил Жорик, оглянувшись. Внезапно я почувствовал на себе чей-то взгляд, будто кто-то сверху наблюдал за нами. Вдруг в небе начали собираться серые плотные тучи, причем над нашим местом. «Ох, не нравится мне это!» — ответил Жорик. «По-по!» — услышал я отдаленное эхо. «Еще метров двадцать до точки!» «Ты слышишь, Жора?» — посмотрел я на своего телохранителя. «Нет, тишина, и это очень напрягает!» — ответил Жорик. «Стой, по-по, стой, стой!» — эхо усилилось. Я ускорил шаг. Под ногами захрустели чьи-то кости и битое стекло. «Пять метров!» — я уже протянул руку. «Жора, связь активируй!» — предупредил я, и он кивнул, нажав на камень у себя в кармане. Тут же между нами возникла призрачная магическая нить. «Лея, Полпалыч, прыгайте в убежище!» — приказал я. Лея выпрыгнула, подтягиваясь на паутине из ближайшей полуразрушенной стены. Пал -Палыч запрыгнул в пространственный карман. «Несколько тварей вроде мелких осьминогов вон за той стеной!» — услышал я Лею. «И они не спешат нападать. Странно. Замерли будто замороженные». Они исчезли в пространственном кармане вслед за лавовым котом. — Постой, стой, постой! — голос был женским и уже громким, и он был так близко, что я приготовился отражать атаку. — Ты кто? — попробовал я обратиться в ответ. — Постой, постой! — заладил женский голос. — Ох ты ж мать твою, Иван Сергеевич, смотрите! Жорик махнул на тучи, которые сгустились над головой, и несколько ослепляющих молний прочертили воздух, ударив впереди нас. «Постой!» — закричал голос. Я почувствовал, будто мое сознание хочет покинуть меня. Еще секунда, и может произойти непонятно что. Это и пугало. Я подскочил к точке и коснулся ее. Тоннель пронесся, как и прежде, ярким пятном, и нас выкинуло в темноту. Вокруг туман. Практически ничего не видно. Теней здесь тоже не было, что очень плохо. Это Междумирье. Хозяйка тени это точно знала. Однажды, перед тем, как появиться в новом мире, она уже была здесь и утомительно долго искала выход. И это очень плохо. Но гораздо лучше, чем торчать в заточении в той сраной темнице призрачного стража. И надо же было нарваться на него. Если б не эта сволочь, она бы уничтожила носителя силы Махаона. Да, Рагнар пока не божество, но может им стать. И этому надо помешать во что бы то ни стало. Хозяйка теней прошла вперед, двигаясь на ощупь. Надо было спешить. Следовало срочно найти вход в мир, из которого она недавно вырвалась. Обидно было, что она потратила слишком много силы, чтобы выйти из заточения. Но это того стоило. Сумеречная зона ждет. Без посторонней помощи она не сможет выплеснуться из эпицентра. Интересно, Драгомир успел сказать о вторжении Рагнару? Скорее всего, да. Тем более, нужно было поскорее возвращаться. Сумеречная зона — та еще сучка. Что стоило ее говорить на столь решительные действия? И теперь все может оказаться напрасным. Все ее усилия. Но уж нет. Вокруг туман, и ничего больше. Ну ладно, тогда она разрушит один из двух своих артефактов. Другого выхода нет. Хозяйка теней достала плоский фиолетовый кристалл сжала его в руках и раскрошила. Он и будет, пусть и на несколько секунд, дополнительным источником сил. Главное, чтобы не нашли Дорна с его помощницей. Они заняты очень важным делом и сейчас беспомощны. Но спрятались они хорошо, да и она поставила хорошую защиту от врагов. Хозяйка теней оскалилась, втирая магическую пыль в свою ладонь. С помощью всплеска силы она пыталась обнаружить магические кристаллы. Несколько секунд. Да, она выберется отсюда. Хозяйка теней хищно улыбнулась, заметив светло-зеленый столб огня вдалеке. Это тот самый портал между мирами, о котором говорил Дорн. Она захихикала, потирая ладоши, и направилась в ту сторону. По сравнению с недавней иллюминацией в небе сумеречной зоны, фонарь, освещающий часть улиц, оказался блеклым. Вот я заметил четыре автомобиля, которые подъехали к нам. «Садитесь!» — Рыков махнул нам из окна одного из них. Я уже успел к этому времени вытащить артефакт из пространственного кармана. Когда мы сели в салон автомобиля, Рыков серьезно взглянул на меня. «К чему такая срочность, Иван?» — спросил он и покосился на металлический ящик у меня в руках. «Это то, что я думаю?» «Да, это вам», — передал я ему артефакт. «Призрачный ястреб снова в строю», — Рыков хмыкнул. «Ты шутишь? Хочешь сказать, что творение артефактора искусника сделали рядовые спецы?» «Ну, не совсем они и рядовые», — ответил я. «Поэтому да, артефакт в работе». «Хм...» Рыков открыл ящик, проверил начинку. «Действительно все восстановлено, словно и не был поврежден. Это просто фантастика. Обязательно познакомь меня со своими умельцами». «Хорошо», — кивнул я. «Когда закроем эпицентр?» Пока мы ехали, Рыков созвонился с императором, и государь ответил, что ждет нас в своем рабочем кабинете. Уже минут через десять мы сидели за круглым столом, а я ловил на себе его хмурые взгляды. Рядом суетились трое слуг, накрывая на стол и разливая чай по чашкам. «Если честно, Иван, — начал император, — я не думаю, что это хорошая затея. Закрывать эпицентр, ожидая, что он появится где-то в другом месте... А если прямо в столице возникнет разлом, не в Сибири, а именно здесь, ты понимаешь, что вообще начнется? Несколько миллионов населения. «Ваше Величество, ну ничего не делайте и ждать вторжения, проигрышный вариант», — ответил я. «Тем более так мы выиграем время, и маловероятно, что появится новый эпицентр, если будет разрушен один из источников силы Сумеречной Зоны». «Ты об этом, черном сердце?» — спросил император. «Да о нем», — кивнул я. «Именно. И после этого сумеречные зоны не скоро отправятся». «Думаешь, что стоит рискнуть?» — тревожно посмотрел на меня государь. «Ваше Величество, нам нужно ликвидировать основную угрозу», — поддержал меня Рыков. «И еще после прорыва в Академии нами были приняты меры. Теперь уже на территории столицы разлом не появится. Здесь все схвачено, и она защищена». «Сергей Николаевич, а та заброшенная церковь, это у вас называется «все схвачено»?» — удивился император. «Там опять хранители засекли активность». «Да, но природа явлений в районе заброшенной церкви совершенно другая», — возразил Рыков. «Как мы уже выяснили, он переглянулся со мной. Это портал, ведущий в другие миры. Как его сокрыть, мы скоро поймем. Но вторжение будет именно из эпицентра. Я своими глазами видел толпы тварей, и ведь это лишь небольшой всплеск. Представляете, что будет, когда поднимется волна монстров? Ни одно укрепление не выдержит». «Хорошо, вы меня убедили», — кивнул император. «Тогда надо срочно приступить к подготовке и направить туда все силы». Услышав новости о заброшенной церкви, я задумался. Портал может использовать хозяйка теней, чтобы выбраться из заточения. И активность, скорее всего, связана именно с этим. Я объяснил, что нужно в ближайшее время запечатать именно заброшенную церковь. «Ладно, с эпицентром вы меня убедили, но портал...» С сомнением посмотрел на меня император. Я задумался. Надо получить разрешение на закрытие этого чертового портала. Но, судя по всему, император не собирался соглашаться с этим. Видимо, опасался, как бы чего ни случилось. Один из слуг появился рядом с нами с подносом, но вдруг он содрогнулся, роняя вазу с печеньем. Осколки разлетелись по полу. Он как-то странно изогнулся, я услышал, как затрещали его позвонки, а затем слуга выпрямился. Глаза его засияли. Он повернулся к вжавшемуся в кресло императору, которого сразу заслонил Рыков, поставив перед ним воздушный щит, и печально улыбнулся. — Сколько лет мы с тобой знакомы, а ты все такой же недоверчивый!